Глава третья. Выезд Тананды. Алое пламя рассвета озарило небо над Мироэ. Лучи яркого света пробивались сквозь утреннюю дымку, отражаясь от покрытых медью крыши, шпилей каменного внутреннего города. Народ Мироэ просыпался. Во внешнем городе статные чернокожие женщины отправлялись на рынок, неся на голове корзины и сосуды, а юные девушки щебетали по дороге к колодцам. Голые ребятишки возились в пыли или гонялись друг за другом по узким улицам. Высокие черные мужчины выходили на порог своих хижин, чтобы заняться ремеслом, или отдыхали в тени на земле. На рыночной площади торговцы под полосатыми навесами расставляли свой товар. Нескончаемая болтовня сопровождала заключение сделок. Чернокожий народ бродил между сосудами с банановым пивом. Кузнецы трудились над подковами, ножами и наконечниками для копий. Жаркое солнце озаряло труд, гнев, силу жителей Куша. Внезапно к привычной картине добавилось нечто новое. Под сок от копыт Группа всадников проехала по направлению к бронзовым воротам внутреннего города. Всадников было шестеро, а возглавляла их женщина. Кожа ее была смугла, копна густых черных волос была перехвачена золоченным ремешком. Кроме сандалий и украшенных драгоценными камнями золотых чашечек, частично прикрывавших ее полную грудь, ее единственное одеяние составляла короткая шелковая юбка, туго стянутая на талии. Черты лица ее отличались правильностью, а глаза смотрели уверенно и смело. Она умело управляла изящной кушитской лошадью, С помощью вожей из алой кожи И украшенной драгоценностями уздечки Ноги ее были продеты в серебряные стремена Через луку седла была переброшена газель Следом за ее лошадью бежала пара поджарых гончих. Люди, мимо которых проезжала эта женщина Переставали болтать, прекращали работу Чёрные лица становились угрюмыми. В глазах начинал загораться гнев. Люди шёпотом что-то передавали друг другу. И шёпот постепенно перерастал в громкое выражение возмущения и ярости. Юноша, ехавший рядом с королевой, начал нервничать. Он оглядел лежащую перед ними кривую улочку — Прикинув расстояние до бронзовых ворот, пока еще скрытых за хижинами, он прошептал. «Высочайшая. Люди настроены агрессивно. Было безумие ехать через внешний город именно сегодня». «Да все черномазы и куша не смогут испортить мне мою охоту», отвечала женщина. «При малейшей угрозе...» «Сбивай их на землю!» «Проще сказать, чем сделать!» Пробормотал юноша, пытаясь оценить, насколько серьезна угроза. «Они выходят на улицы и перекрывают дорогу. Взгляни сюда!» «Они выехали на большую площадь, полную чернокожих людей!» По одну сторону этой площади возвышалось довольно высокое для внешнего города здание, построенное из глины и пальмовых стволов. Над входной дверью висели черепа. Это был храм Джулаха, который правящая каста презрительно называла «Дьявольским домом». Черное население поклонялось Джулаху, игнорируя Сета, Змея Бога нынешних правителей и их стигийских предков. Чернокожие горожане столпились на площади, угрюмо разглядывая всадников. В их поведении чувствовалась угроза. Тананда, все же начиная нервничать, упустила из вида еще одного всадника, приближающегося к площади по другой улице. Обычно этот всадник привлекал всеобщее внимание, ибо кожа его не была ни смуглой, ни черной. Это был белый мужчина. Его сильное тело защищало кольчуга, на голове был шлем. «Эти собаки что-то замышляют», — бормотал юноша, ехавший сбоку от Тананды, наполовину обнажив свой изогнутый меч. Остальная охрана, состоящая из чернокожих кушитов, кольцом окружила Тананду, но ни один из них не стал доставать оружие. Ропот становился все громче, хотя никто пока не шевельнулся. «Растолкайте их!» — приказала Тананда, пришпоривая лошадь. Чернокожие с мрачным видом поддавались назад при ее приближении.